Глава двадцать Согласованный побег. «Рика, хватит пялиться на своего дружка! Или ты его сожрать хочешь? Так вон, выбери посвежее помоложе, а то этот костылявый, больный и Рика, оторвав взгляд от тела Петровича, открыл уже было рот, чтобы едко ответить бороде на эту его уже чрезмерно приевшуюся шутку, но не успел. Глухо бухнул выстрел. «Хроняка, мать твою, ты чего?» «Да он ногой дрыгал!» Пожал плечами охраняк, указывая на тело, лежащее на траве. «И что?» «Ну, мало ли! Чего он дрыгается?» Черт бы тебя побрал!» Выругался Юджин и вновь повернулся крика. «Проверь таракана!» «А, впрочем, плевать!» «Даже если он и дохлый, тащи в модуль!» «Марго, вызывай Ракот!» «Хочешь попытаться убежать?» «Ну, у того корабля ведь получилось!» А ведь верно, корабль, взлет которого они наблюдали, так никто и не сбил. Может быть, сделают это, когда отойдет от планеты, но это уже совсем другая история. Главное, свалить с планеты сейчас вполне реально. Почему? Да хрен его знает. Может, система планетарной обороны не работает, может, вовсе отключена. Как бы там ни было, но другого шанса не будет. Может, его уже нет. Например, после взлета того корабля систему обороны включили, и их ракот собьют. Но если и собьют, то сделают это сразу, даже не при взлете, а пока он будет лететь к ним. Так что худший из возможных сценариев застрять на хрусте вообще без корабля. Но Юджин явно готов рискнуть. Рика добежал до места, где был Катихумен и жук. Фу, вроде порядок. Таракан же вон, шевелит своими жвалами, панцирь без повреждений. Бросив быстрый взгляд на котехумина, Рика понял, что того ранило, но он все еще жив. «Юджин! Что там?» Катихумин тоже жив?» «Да и черт с ним!» «Давай его заберем!» «Что? Зачем?» «А вдруг за него отвалят не меньше, чем за жука?» Юджин собрался было что-то ответить, но замер, лихорадочно соображая. «Черт, ведь действительно! Что такие эти катихумены, одному богу известно. Но они точно могут как-то взаимодействовать с тараканами. Вон этот ведь привел жука, и жук его слушался. Хроняка, бегом сюда, помогай!» Борода, на связь, старлансеры! Есть кто на связи? Срочно ответьте! Ну же, ребята, на связь! О, Текс! Ты погляди-ка! То скукота полнейшая, то прям поперла. К черту такое поперло, разгребать не успеваем! Буркнул Юджин и тут же активировал рацию. На связи! Готовьтесь к взлету, нас отпускают! Что? С чего так? Он хотел съехидничать на тему неработающей системы обороны, но сдержался почему-то. «Айден, бывший комендант, сбежал». «Он жив еще, что ли? Как так?» «Думаю, что подох, но нет, живой сволочь такая». Да так чего выпустили тогда? Мы видели, как корабль поднимался в небо. Это он был?» «Он». «Почему не сбили?» «Кто-то прошляпил и не убрал идентификаторы системы опознавания свой-чужой. Вот он и взлетел». «А корабли корпорации, они его что, не перехватят?» «Нет, у Айдена слишком быстрая посудина. Как я понял, он уже покинул систему». «Надо же!» «Вот значит, что произошло. Ну что же, теперь хотя бы стало понятно, почему взлетающий корабль не сбили. Но почему отпускает их?» Этот вопрос он и задал Тексу. «Мы договорились». «О чем? «Мне заказали Айдена». «Это как?» «Вот так. Я должен ликвидировать Айдена как можно быстрее». «Ты ведь законник, а не киллер. Как так?» Ха, ну а когда на тебя заказ взял, чего не горланил про законника?» «Так тогда я и не знал, что ты законник. Плюс ты вряд ли бы меня грохнул. Тебя наняли денег из меня выбить». «Вообще-то убить. Это касается текущей работы. Айден является высокопоставленным работником корпорации «Гарден». Он владеет секретами корпорации, ее тайнами». Его связь и работа на корпорацию конкурента подтверждена, вина доказана. Согласно директиве 8.87 корпоративного устава, высокопоставленный работник корпорации имеет особый статус. Короче, подписав контракт с корпорацией, он дал свое согласие. На что? На то, что его убьют, если он предаст хозяев. Ни хрена себе порядки, ужаснулся Рика. Так любого можно грохнуть. Не любого. Доказательство вины нужно предоставить звездному маршалу или же обратиться в любой из судов по корпоративным делам. Я, как оперативник АССА, тоже могу дать разрешение на ликвидацию и провести ее. Значит, тебя отпускают, чтобы ты грохнул Айдена? Именно так. И как? Совесть не мучает? Эта сволочь кучу людей погубила и вообще пакости много наделала, так что нет, моя совесть чиста. Плюс он и мой, и ваш ключ к свободе. «Ну что ж, раз ты себя говнюком не считаешь, то я тем более. Как действуем?» «Вот тут вопрос. Я сказал коменданту, что вы на корабле и не высаживались на поверхность. Сказал бы правду, вас уже не выпустили бы». «Почему?» «Потому что вы слишком много знаете. Ну, там же Арматех, например». «Так, и что предлагаешь?» «Комендант предлагал, чтобы вы сели просто в городе. Я отказался, объяснив, что мы опасаемся подставы с их стороны». В том смысле, что заказ Найдена на просто замануха, чтобы ты посадил свой корабль? Ага. И что, комендант? Похоже, он в отчаянии, ему действительно нужно завалить Айдена, так что подобрать можете где угодно. Предлагаю так, вы и я выдвигаемся к некой точке, куда подлетит корабль, там грузимся и сваливаем. А если нас отследят или при подъеме на орбиту снесут? Ну, значит, я ошибся, и комендант действительно нас просто выманивал. «Да, так себе перспектива». «Напомнить, что десять минут назад ты собирался драпать просто так», — хмыкнул Рика. Юджин скривился, но смолчал, затем вновь активировал рацию. «Ладно, будем рисковать. Пока собирайся и двигай на юг. Там уже согласуй место подбора. Мы тоже выдвигаемся, но надо время на сборы». «Мне тоже надо часа полтора. Пленника еще упакую». «Опа! Тебе и этого, как его, тапка отдали». Еще бы. Иначе на кой черт я тут торчал, столько времени. Ну что же, значит решили. Собираемся и в путь. Через сколько проверка связи? три «Три-четыре часа. Понял. Юджин убрал рацию и обвел остальных взглядом. Ну, вы все слышали. Собираемся. А что, модуль, тут бросим? Да, придется оставить. Жаль, может, попытаемся его забрать? «Нет, тогда уже точно станет понятно, что мы высаживались, и что в таком случае сделает комендант, хрен его знает. Может, решит нас грохнуть всех на всякий случай, чтобы мы не свалили с планеты». «Байден». Ну а с ним как-нибудь силами Карпы попытается разобраться. «Если бы мог, не стал бы с Тексом связываться». «Может быть, но все равно лучше не рисковать. В конце концов, Модуль со своей задачей справился». «Так, все, собираемся, грузимся и сваливаем». «Что с этим делать будем?» Рика кивнул на тело Катихумина. «Думаешь, выживет?» «Не знаю, но вроде да. Пока без сознания, но рана не смертельная. Ты пока говорил, я успел ее обработать. Значит, грузим и его тоже». Собрались, конечно, не так быстро, как ожидал Юджин, но все же спора. Самые большие сложности возникли с погрузкой трофеев, или, что точнее, останками насекомых. Все категорически не влезало. Даже при условии, что имелись два трофейных проходца, доставшиеся от внезапно нагренувших контрабандистов, пришлось убирать, что взять с собой. Юджин отдал предпочтение трофейной броне и оружию, брюликам, золоту, шкурам и хитину, взяв лишь малую часть всего остального. Вторая проблема возникла с Марго, которая прямо-таки требовала грузить все ее исследовательское оборудование. А было оно довольно громоздким, объемным. С горем пополам Юджин с помощью Рика убедил Марго, что от всего этого придется отказаться. Благо, результаты исследований у Марго были, а после обещания Рика купить на ближайшей станции все, что ей необходимо, она таки сдалась. Трофейного живого таракана уложили в специально заготовленный для этих целей автономный криосаркофаг. Ну а Катихумина просто уложили на пол в салоне проходца, не забыв зафиксировать ему конечности, чтобы не дергался и не попытался удрать. Затем Юджин и Рика заложили СВУ в модуле. Перенастроили его реактор. Через пару часов тут полыхнет так, что стены оплавятся. Еще пару часов, и на месте десантного модуля не останется ничего, лишь выжженное поле. А главный плюс от такого метода — никакого взрыва, на который обязательно прибыли бы корпораты. Никаких следов, никаких свидетельств того, что здесь были именно старатели. К тому же свежие трупы, лежащие вокруг модуля, убедят любого любопытного, что здесь обитали именно контрабандисты, на которых напали то ли колонисты, то ли мары, то ли другая группа контрабандистов. Еще раз все проверив, старатели загрузились в машины и отправились в путь. Юджин планировал, что вызовет Ракот километров через 200, подберет Текса с его пленным. Подгонит корабль южнее города, там все дружно погрузятся и сразу же взлетят. Далее остается надеяться, что комендант планеты их не обманул и даст спокойно уйти. Пока все шло нормально, Ракот уже вынырнул из моря, летел к ним. С Тексом должны были вот-вот пересечься. Внезапно Ракот, находившийся в ногах у Марго, сидевший на переднем сиденье, зарычал. «Что такое?» — Рика, который был за рулем, повернулся к животному. «Он что-то учуял. Что?» Вы должны меня отпустить, послышалось сзади. Рика притормозил и бросил быстрый взгляд в десантный отсек проходца. На полу по прежнему и прямо таки по полной упакованной лежал Катихумен. Он приподнял голову и глядел на Рика. Вы должны меня освободить, я не могу покидать планету. Прости, друг, но придется. Вы не понимаете. Рика, что там у вас? Послышался в рации голос Юджина, который вел рысака. «Пленник права качает!» «Заткни его, и дело с концом!» «Сделаю! Что там Текс?» «Да здесь уже должен быть! А, вон он!» В этот момент Ирика заметил вылезающего из чащобы Текса. С огромным рюкзаком на спине, винтовкой в руках, с красным потным лицом. Ну да, они-то ехали на машинах, а вот Тексу пришлось пешком чесать от города. Текс дернул за и следом за ним из кустов вылез дитина метров двух ростом, широкоплечий, с широченной бородой и копной длинных волос, сплетенных в подобие косичек. «Это и есть тот самый тапок?» Рик и представлял его несколько иначе. «Так, кому идти?» — крикнул Текс. «Давай в головной проходец!» — крикнул ему в ответ Юджин, высунувшийся из трофейной машины. Окей! Текс отправился к машине, дернув цепью, заставив пленника идти за ним. Только сейчас Рик обратил внимание, что у тапка на ногах кандалы, а руки тоже зафиксированы наручниками. Ха! Текс вроде не из робкого десятка, но если даже он решил воспользоваться подобными методами предосторожности, то насколько же опасен этот тип? Рик открыл дверь в салон проходца, и Текс, подойдя к ней, скомандовал пленнику. Стало двери! Стой смирно! Сейчас него рюкзак! Не вздумай дернуться!» Пленник подчинился, а Текс, недолго поковырявшись, стянул с него здоровенный рюкзак, который едва не рухнул на землю. Текс успел его подхватить чуть ли не в последний момент. «Осторожней! Там ценные вещи!» пробасил пленник. «В тюрьме они тебе не понадобятся!» «Это если я там окажусь!» «А куда ты денешься? Все, залезай внутрь!» Когда Тапок оказался в салоне, Текс забросил следом и свой, и его рюкзак. Залез сам, и первым делом пристегнул Тапка дополнительной парой наручников к одному из пассажирских кресел. «Всё, можем двигаться!» «Принял!» — отозвался Рика, закрыл дверь проходца и тронул машину с места. «Эй, привет!» Марго повернулась и помахала рукой пленнику. Тот лишь бросил на нее свирепый взгляд из-под насупленных бровей. «Не говори с ним, даже не смотри в его сторону. Это преступник, и он очень опасен». «Ну, мы тоже не ангелы, и тоже кое-что умеем». «А, а это кто?» Он кивнул на Катихумена. «Это Катихумин, честно ответила Марго. «Кто? Где вы его? Как вы его?» а, хотя неважно. Зачем он вам? Впрочем, не говори, не хочу вникать в ваши дела». «Правильный подход». Про саркофаг тоже спрашивать не будешь. Тот еще и сарко...» Текс повернулся и удивленно уставился на здоровенный ящик. Нет, к черту, ничего не хочу знать. Ну, как хочешь. Проходят старатели, и две трофейные машины проехали от точки подбора Текса и его пленника добрых километров тридцать, после чего серьезно замедлились. Вообще Юджин опасался, что за Тексом будет организована слежка или что вот-вот нарисуются преследователи, или же корпораты попытаются устроить засаду, чтобы взять их всех при погрузке в корабль. Но пока было тихо, и даже более того, Ракот уже был на подходе. Еще несколько минут, и корабль будет здесь. «Надеюсь, твои друзья не догадаются прислать рапидусы. Если только появятся, я их снесу к чертовой матери». «Корпораты мне не друзья». «Ну да, поэтому ты с ними заключил контракт». Не было выбора. Выбор есть всегда. Я тебе напомню, когда попадешь в неприятности. Между мракот уже был над их головами и теперь медленно снижался. Трава, кусты зашевелились, начали пригибаться к земле под действием движков. Корабль уже опустился до уровня верхушек деревьев, продолжал спуск, пока наконец не уперся, выдвинувшимися из нища лапами шасси в поверхность. Одновременно с этим апарель начала открываться, и Юджин, не дожидаясь полного открытия, направил свою машину к ней. Его проходит отчаянный ревет движком полез вверх, вскарабкался-таки на вершину и тут же исчез в трюме корабля. Следом пополз и проходит с Марго. Последним на борт поднялась машина Рика. «Хороняка, заштурвал, Марго, на приборы! Рика, Текс, размещаем пленников!» Принялся командовать Юджин, едва только старатели оказались в трюме. «Куда?» — осведомился выпрыгнувший из проходца Рика. «На техническую палубу в отсек гибернации. Понял?» Рика поднял Катихумина, закинул его на плечо и понёс в нужную сторону. Текс, отстегнув пленника, двинул следом. «Я не могу покидать планету. Этого нельзя делать!» — бубнил Катихумен у Рика на плече. Но тот пленного игнорировал начисто. Донеся на место, усадил под стенку, защелкнул на запястьях браслета и зацепил их к трубам. Тек со своим пленником церемонился куда больше. Двое браслетов на ноги, сцепить руки за спиной, повесив наручники на кисти и даже на локти. Еще пару силовых наручников зацепил между собой, повесил на руки и на ноги. Лишь затем, как и Рика, прицепил пленника к трубам. «И давайте мне тут без глупостей!» Приказал он пленнику, тут лишь бросил свирепой, полный злости взгляд. «Не потеряй мои вещи, или я с тебя шкуру сдеру». «Ага, конечно». Закончив с пленниками, перетащив из проходца в ангар саркофаг с тараканом и подключив его к электросети корабля, Рика направился на мостик. «Ну, что тут у нас?» «Тихо, даже никто не сканирует. Похоже, нас действительно собираются выпустить». «Готовимся к переходу. Расчеты уже есть. Проверка систем. Есть. И три, два, один. Есть переход!» Несколько неприятных мгновений, и Ракут уже находился в соседней системе. «Фух!» — Облегченно выдохнул Текс и вытер вспотевший лоб. Все же выпустили!» «Сканирование! Вычисляю источник, направление и расстояние!» — затаратурила Марго. «Наверняка это и есть тот самый корабль Гардена, о котором я и говорил». «Нет, не похоже». «Что значит «не похоже»?» «Больше похоже на сигнал с автономного дрона-разведчика. Сканирование общее, не узконаправленное, линия идет ровно...» «Ну, может, корпораты сбросили дронов». «Им проще было станции поставить, и опять же, если это их патрульный корабль, ему бы подтянуться к нам. А то он сейчас может быть на другой стороне планеты». Сканировкой с помощью дрона только напрасно бы засветился. Корабль действительно на другой стороне системы, идет к нам. Решили таки играть нечестно? Проверять не будем. начиная просчет на следующий прыжок. Делаю. Марго передала инструкции ИИ корабля и облегченно откинулась на спинку своего кресла. Ждать пришлось всего пару минут. Есть! Расчет закончен. Прыгаем. Ракот тут же ушел в гипер и вынырнул из него уже в следующей системе. «Сканирование!» «Да что такое? У них что, в каждой системе по кораблю?» «Источник сканирования корабль, тип «Эксплорер», дистанция 18 тысяч километров». «О, считай, что рядом». «Ребята, это не корпораты». «А кто тогда?»